Глава 20. Мудрость будущих поколений. В предыдущее десятилетие накал конфликтов вокруг Южно-Китайского моря ослабел, потому что страны региона сосредоточились на росте экономики. Это особенно касалось Китая с его годовым экономическим ростом. И что необходимо подчеркнуть программой мирного возвышения. Мир был абсолютной необходимостью с точки зрения поддержания таких темпов и укрепления позиций Китая в мировой экономике. Из своего жизненного опыта Дэн Сяопин знал цену войне и глубоким социальным потрясениям. Будучи верховным лидером Китая в течение двух с половиной десятилетий, начиная с 1978 года, Дэн направлял переход Китая к рынку и его интеграцию в мировую экономику. Когда-то он был одним из самых важных помощников Мао, но оказался среди жертв чисток. Сначала Дэн провёл несколько лет в ссылке, был простым рабочим на тракторном заводе. Потом в последние годы жизни Мао находился под домашним арестом. Он имел достаточно времени для того, чтобы подумать, почему революция пошла не по тому пути. Он был свидетелем огромных расходов и колоссальных пустых трат на грандиозные планы Мао. И сам пострадал от его правления и культурной революции. Его сын, которого фанатичные хунвейбины выбросили из окна во время культурной революции, остался парализованным на всю жизнь и передвигался в инвалидной коляске. Дэн Сяопин по натуре был прагматичным человеком, умеющим решать проблемы. В студенческие годы, являясь коммунистическим пропагандистом во Франции, он одновременно владел рестораном китайской кухни. В пожилом возрасте Дэн признавал, что так никогда и не удосужился полностью прочитать Капитал Карла Маркса, потому что у него просто не хватило времени. Хотя о Дэне рассказывают, будто он как-то сказал вьетнамцам, что острова Южно-Китайского моря принадлежат Китаю с древних времён. Он также предложил стратегию решения проблемы. Это поколение недостаточно мудро для того, чтобы разрешить такой сложный вопрос. Было бы неплохо положиться на мудрость будущих поколений, которые решат его. Ту же идею он предложил для решения проблем вокруг Восточного китайского моря. Суть его идеи заключалась в том, чтобы дать людям жить своей жизнью, развивать экономики своих стран и увеличивать доходы. В 2002 году Китай и АСЕАН, ассоциация стран Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 государств, разработали план свода правил, что являлось прагматичным решением проблемы. Подход Денна работал более или менее удачно, его называли двусмысленность во всех фронтах до 2009 года. В марте китайские военные корабли, авиация и рыболовные суда перехватили американское разведывательное судно Impecable, которое следило за действиями кораблей китайского военно-морского флота примерно в 75 милях от острова Хайнань. Это был конфликт вокруг трактовки концепции исключительной экономической зоны. Американский корабль находился далеко за пределами территориальных вод Китая, которые простираются на 12 миль, хотя и внутри его исключительной экономической зоны. По американской трактовке это было открытое море, по китайской этот район находился под суверенитетом Китая. Китайские боевые корабли приказали импэкебл уйти. Он не подчинился. Китайские корабли несколько раз совершали маневры рядом с американским кораблем, один раз даже заблокировав его. Столкновение удалось избежать только благодаря тому, что «Импекабл» произвел аварийную остановку двигателя. Через два месяца, в мае 2009 года, в качестве реакции на разногласия с Вьетнамом и Малайзией по проблеме Южно-Китайского моря, Китай сделал устное заявление в ООН, заявив о своем неоспоримом суверенитете над островами в Южно-Китайском море и прилегающими водами. Особое значение в заявлении имела короткая поясняющая фраза «Смотри прилагаемую карту». Это была карта девяти пунктиров, сделанная на основе карты, подготовленной в 1936 году Бай Мей Чу. Вероятно, это был первый раз, когда её официально использовали как часть официального документа и ключевой момент в игре карт. В июне 2009 года, спустя почти месяц, китайская атомная субмарина столкнулась с антенной, буксируемой американским эсминцем John C. McCain, назван в честь отца сенатора. Американский корабль принимал участие в военно-морских учениях вместе с флотом шести государств Юго-Восточной Азии. Началась новая стадия борьбы за Южно-Китайское море. В июле 2010 года в столице Вьетнама Ханое проходил 17-й региональный форум стран-членов Асеан. За несколько месяцев до этого некоторые китайские официальные лица и политтехнологи начали использовать выражение «основной интерес» применительно к Южно-Китайскому морю. Это был очень серьезный сигнал, потому что та же формулировка использовалась в Китае применительно к сверхважным проблемам Тибета и Тайваня, и ее можно было интерпретировать как провокационное высказывание. Использование формулировки «основной интерес» вызвало отрицательную реакцию Соединенных Штатов и сильную тревогу в странах Юго-Восточной Азии. Еще до начала встречи некоторые из них призвали Соединенные Штаты сделать в Ханое резкое заявление по этому поводу. И это было именно то, что входило в планы Хиллари Клинтон. В своей речи Клинтон заявила, что хотя Соединённые Штаты не собираются принимать чью-либо сторону в специфических спорах по проблеме суверенитета, выход из тупика должен быть найден на многосторонней основе, причём беспрепятственный доступ в Южно-Китайское море должен быть гарантирован. Соединённые Штаты, как и любая другая страна, сказала она. имеют национальные интересы в свободе судоходства, открытом доступе к морским ресурсам Азии и уважении международного права в Южно-Китайском море. «Национальные интересы — это тщательно подобранное выражение», сказала позже Клинтон, удар в ответ на основной интерес, о котором заговорили в Пекине. Когда Клинтон закончила свое выступление, министр иностранных дел Китая Ян Цзэ Чи был, как отметила госсекретарь, «очень зол». Он попросил сделать часовой перерыв в заседании, после чего вернулся. Он все еще был вне себя. Высказывания Клинтон, сказал Ян Цзэ Чи на английском языке, представляют собой фактическое нападение на Китай. Глядя прямо на Клинтон, он предостерег от вмешательства извне. Миру и стабильности в регионе никто не угрожает. Он будто говорил, что США плетут заговор против Китая. Затем, задержав взгляд на министра иностранных дел Сингапура, Ян Цзэ Чи провозгласил, «Китай большая страна, а другие страны маленькие, и это простой факт». После этого Ян пристально посмотрел на министра иностранных дел Вьетнама, который председательствовал на встрече, и холодно сказал ему, «Мы социалисты и должны держаться вместе». Министр иностранных дел Вьетнама не сказал ничего. В зале было тихо. Затем, подумав немного, министр нашёл разумный ответ. "Сейчас время обеда", сказал он. "Пойдёмте пообедаем". Но на столе осталось то, что можно назвать резким противопоставлением интересов основных интересов Китая и национальных интересов Соединённых Штатов.